Голова в маске поворачивалась из стороны в сторону. Вот опять посмотрела на Таниса, потом на Берема. Пуэльф затаил дыхание. Он видел, что за буря не истовствовала в ее душе. Вот он, Берем. Но чтобы добраться до него, ей придется своими руками убить меньшого братишку, которого она сама выучила обращаться с мечом. Придется уничтожить его тщедушного близнеца, которого она когда-то отстояла от смерти. Ей придется убить мужчину, которого она, пускай давным-давно, но все же любила». Однако потом ее взгляд снова стал ледяным, и Танис, отчаиваясь, покачал головой. Ее не остановит ничто. Она убьет и близнецов, и возлюбленного. «Если мы схватим Берема», — вновь вспомнились ему слова Китиары, — «весь крин пойдет к нашим ногам, а темная владычица осыплет нас милостями, превосходящими всякое вероятие». Китиара указала рукой на Берема и выпустила гриву дракона. Скай издал кровожадный вопль и приготовился к броску вниз. Но судьба распорядилась так, чтобы миг замешательства дорого обошелся Киттиаре. Стоически, не обращая внимания на кружившегося дракона, Берем направлял корабль все дальше и дальше в губь Кровавого моря, к самому сердцу Вечного Шторма. Ревел ветер, обрывая снасти. Волны перекатывались через палубу. Дождь полосовал словно ножом, а град смерзался на палубе, постепенно одевая ее льдом. И Скай вдруг обнаружил, что против подобного были бессильны даже его могучие крылья. Невероятный порыв ветра швырнул его в сторону. Потом еще и еще... Крупные градины барабанили по голове и угрожали прорвать перепонки крыльев. Лишь несгибаемая воля всадницы удерживала испуганного дракона, готового рвануться из грозовой круговерти в иные опасные небеса. Танис видел, как Китиара яростно указывала оскаю на Берема, как отчаянно пытался дракон подлететь поближе и ухватить рулевого. Потом на корабль обрушился очередной шквал. Огромная волна зависла над бортом и с грохотом обрушилась вниз. Бурлящие потоки сбивали людей с ног и вылокли их по палубе. Перешон опасно накренился. Мореплаватели хватались за ванты, за обрывки снастей, чтобы не оказаться за бортом. Берем сражался со штурвалом, словно с живым существом, бешено рвущимся из рук. Трещали лопа из паруса, люди со страшными криками исчезали в пучине. Скрипя истинная, корабль медленно выпрямлялся. Танис поспешно поднял глаза к небу. Ни китиары, ни дракона больше не было видно. Освободившись от магического ужаса, Маквеста буквально бросилась в бой, пытаясь спасти гибнущее судно. «Живо вниз, сухопутные крысы!» — яростно гаркнула она на Таниса, перекричав даже рев ветра. «Хватит путаться под ногами! Бери своих и живо вниз, в мою каюту!» Танис, оглушенный и мокрый, кое-как сумел кивнуть в ответ. Все происходившее временами казалось ему дурным сном. Собрав друзей, он повел их вниз сквозь завывающую тьму. Карамон, шатаясь, прошел мимо него. Он нес на руках брата. Затравленный взгляд богатыря полоснул Таниса по сердцу. Зато золотые глаза Рейстина его точно огнем. Близнецы миновали его, спускаясь следом за остальными в крохотную каюту. Жестокая качка швыряла их от переборки к переборке, словно тряпочных кукол. Убедившись, что все его друзья благополучно пробрались внутрь, Танис привалился к двери. Он стоял спиной к спутникам, повернуться лицом не хватало решимости. Болезненно горький взгляд Карамона и злорадный восторг «Ага, мол», в глазах Рейстина. Танис слышал, как сдавленно всхлипывала золотая луна. «Я хочу умереть», — сказал себе полуэльф. «Я хочу умереть. Здесь. Сейчас». Но этому не суждено было сбыться. Он медленно обернулся к друзьям. Речной ветер стоял подле жены потолок был слишком низок для долговязого варвара. На лице речного ветра лежала печать мрачной задумчивости. Тика кусала губы, по щекам ее текли слезы. Танис молча смотрел на них, прислонившись к двери спиной. Какое-то время никто не произносил ни слова. Сверху с палубы струйками сочилась вода. Вымокшие путешественники дрожали от холода и пережитого потрясения. — Я очень виноват перед вами, — выдавил, наконец, Танис и слизнул с губ корочку соли. Горло немилосердно саднило, он едва мог говорить. — Я хотел рассказать. — Так вот, значит, где ты пропадал эти дни, — негромко проговорил Карамон. — Ты был с ней, с нашей сестричкой. Валялся в кровати с повелительницей драконов. Танис опустил голову. Корабль вновь накренился, и он, потеряв равновесие, ударил со стола Маквесты, привинченный к полу. Полуэльф выпрямился, опираясь о его край. Сколько боли вытерпел он за свою жизнь. Боль предрассудков, боль потери, боль от ран, причиненных ножами, мечами, стрелами. Однако он чувствовал, что нынешний ему не осилить. «Предатель!» — внятно говорили ему взгляды друзей, впивавшиеся в самую душу. «Выслушайте меня. Поверьте мне!» — пробормотал он и сам подумал. «А с какой стати им верить мне?» С самого своего возвращения я только и делал, что врал. «Я знаю, что у вас нет особой охоты верить мне», — продолжал он. «Прошу вас об одном, хотя бы выслушайте». В каком-то переулке на меня напал эльф. Бедняга увидел мои доспехи и решил, не разобравшись, что я и впрямь офицер. Китяра спасла мне жизнь. Она узнала меня. Она вбила себе в голову, что я служу у нее в войске. Что, по-вашему, я должен был ей сказать? Танис трудно сглотнул и утер рукавом взмокшее лицо. Она привела меня с собой в гостиницу, в соленый бриз, и... и...» Он задохнулся, не в состоянии договорить. «И ты оказался в страстных объятиях, повелительницы драконов», — сказал Карамон. В голосе богатыря тяжко клокотала медленная ярость. Поднявшись, он нацелил на Таниса палец. «А когда истекли эти четыре дня, тебе, понятное дело, понадобилось маленько передохнуть. Тогда ты вспомнил про нас и решил убедиться, что мы все еще сидим там и по-прежнему ждем-не дождемся, когда ты придешь». — Ясное дело, мы тебя ждали. Этакая банда доверчивых идиотов. — Да, я был с Китиарой, — внезапно рассверепев, выкрикнул Танис. — Да, мы были близки. Никому из вас, я полагаю, этого не понять. Но я вас не предавал. Во имя всех богов я вас не предавал. И я воспользовался первым же случаем удрать, когда она улетела в Саламнию. Меня выследил драконит, которому Кит приказала смотреть за мной. Я, наверное, дурак, но я не предатель, слышите? — Фи, — сказал Рейслин и сплюнул на пол. «Послушай ты, маг!» – зарычал Танис. «Если я разболтал я и вас, то почему она чуть не свалилась с дракона, когда разглядела на палубе вас с Карамоном? Если я разболтал я и вас, почему она не прислала десяток драконидов в черныши и не взяла вас тепленькими? Я, между прочим, тоже мог их прислать. За вами или за Беремом наперешен. Ведь это Берема они искали, с ног сбились. Это из-за него весь устричный стоит на ушах. Я знал, что он здесь, на корабле. Китиара предлагала мне править Кринном, если я помогу ей его отыскать. Вот насколько он им важен». Я всего-то должен был навести на него кит, и Владыча Тьмы сама отблагодарила бы меня. — Только не говори нам, что ты не подумывал об этом, — прошипел рейслин Танис открыл рот и закрыл его снова. Он знал, что вина, написанная у него на лице, бросалась в глаза не меньше, чем борода, никогда не росшая у чистокровного эльфа. Он медленно поднес руку к глазам, чтобы не видеть их взглядов. — Я... я любил ее, — пробормотал он потерянно. — Я любил ее все эти годы. Я не желал видеть ее такой, какова она в действительности. Но даже когда я узнал все, я не мог. Ты знаешь, что такое любовь, — повернулся он к речному ветру. И ты знаешь, — сказал он Карамону. Корабль снова умотнула. Танис почувствовал, как уходит из-под ног пол каюты и схватился за край стола. Как бы вы поступили на моем месте? Она пять лет снилась мне по ночам. Никто не ответил ему. Карамон выглядел необычно задумчивым. Речной ветер смотрел на золотую луну. Когда она ушла, тихо, с мукой и болью продолжал Танис. «Я лежал в постели, в ее постели, и ненавидел себя. Вы можете возненавидеть меня, у вас есть право на это. Но я презираю себя, брезгую собой, в тысячу раз больше. Я думал о Варане и...» Танис осекся. Он вдруг заметил, как изменился ход корабля. Его друзья беспокойно заерзали, озираясь. «Не нужно было быть опытным моряком, чтобы заметить внезапное прекращение качки». Перешон быстро и плавно мчался вперед. Быстро, плавно и невероятно зловеще, ибо в этом движении так и сквозило нечто пугающее неестественное. Но прежде чем кто-либо успел вслух подивиться происходившему, снаружи в дверь грохнули кулаком, да так, что она едва не слетела с петель. «Маквеста велит ваше живо идти наверх!» — проревел голос Карафа. Напоследок Танис обижал быстрым взглядом лица друзей. Речной ветер не отвел глаз, но взгляд его был пуст. С самого рождения варвар привык не доверять ни людям Потребовалось много недель опасности и трудов, прежде чем он поверил танису Более того, полюбил его как брата. И что же, неужели все пошло прахом? Таннис продолжал смотреть ему в глаза, и, наконец, речной ветер потупился. Он молча шагнул мимо таниса в дверь, но все-таки остановился. «Ты прав, мой друг», — сказал он и оглянулся на золотую луну, которая как раз поднималась на ноги. «Я любил». И, не добавив ни слова, вышел наружу. Золотая луна молча вышла следом за мужем. В синих глазах жрицы Таннис увидел понимание и сострадание. «Мне бы такое милосердие», — подумал полуэльф, — «такую способность прощать». Карамон помедлил, но потом прошел мимо него не глядя и молча. Рейстен последовал за братом, только в отличие от него хилый маг не сводил с Таниса взгляда. Что таилось в глубине этих золотых глаз? Зворадство? Привыкший ко всеобщему недоверию, был ли он счастлив, обретя товарища по несчастью? Полуэльф не взялся бы сказать, что там делалось, но умел волшебника. Потом мимо него прошла тика и, проходя дружески, стиснула его плечо. Она знала, что это такое — любить. Оставшись один, Танис стоял какое-то время неподвижно, и душа его была погружена в глубокую тьму. Затем вздохнул и тоже двинулся на палубу. Едва высунувшись из люка, он понял, что произошло. Его спутники с бледными напряженными лицами смотрели за борт. Маквеста бродила по передней палубе, мотая головой и цветисто ругаясь на своем языке. Заметив таниса она вскинула голову. Ненависть пылала в ее черных глазах. «Ты погубил нас!» — полетела ему в лицо. «Ты этот трижды проклятый рулевой!» Она лишь выразила вслух то, что и так крутилось у него на уме. Таннис даже не был уверен, кто произнес эти слова, Маквеста или он сам. «Мы попали в водоворот!» — крикнула капитан.